Глава первая. Полгода спустя. «Не пропустят! Точно не пропустят!» Пульс стучал в моих ушах. Перед глазами медленно редела очередь к окошечку таможни в сонном аэропорту Орли. За ним двери в Париж. Я стиснула ручку сумки и представила, как строгие люди в униформе разворачивают меня и отводят в сторону, захлопывая эти двери перед самым носом. По спине прокатилась капля ледяного пота. Подумалось, как они отправят меня в Россию. Обратный билет только через две недели, причем невозвратный. Прокачусь за даром? Йохо! Позитивно мыслить не помогло. Это все нервы. Сложный выдался период, и слишком тяжело с самого начала давалась эта поездка. Бюрократы тянули с визой, сто раз проверяли приглашение от Франсуа. Начальник не хотел отпускать в отпуск, сломалась ручка на чемодане. Ну и деньги, как обычно. Мои мечты разбивались о них. Видимо, надо или мечтать меньше, или тратить. Я переступила с ноги на ногу, стараясь не смотреть на суровую мадам в форме в трех метрах справа. Голова слегка закружилась, я не спала ни секунды во время ночного рейса. Попытки понять, что говорит стюардесса алжирских авиалиний, тоже стресс. «Видимо, я учила другой язык». Или все из-за ступора, который начался еще в Москве, в момент, когда дородная таможенница с лицом прапорщика и кокетливо завитыми золотыми локонами задала вопрос. «Где ваше приглашение?» Я похолодела. Приглашение от моего нового французского друга Франсуа покоилось дома, в папке между фотографиями и анкетой на получение визы. Если виза проставлена зеленым штампом на розовой странице загранпаспорта, зачем что-то еще? Таможенница пожала плечом, пообещав проблемы, и пропустила в зал ожидания. В моей голове забила барабанная дробь. До окошечко оставалось всего два человека. Долговязый студент с нечесанными вихрами и усталая дама в розовом платке обмотанным вокруг шеи поверх блузки. Один край касался широких бедер, обтянутых летними брюками, и свисал ниже, как элегантный хвост. На голове художественная небрежность. А я наверняка выгляжу словно мятая шарлатанка после задержки рейса и томления в Шереметьево. Дама прошла к заветному окошку. Я напряглась до предела. «Мне никогда ничего не давалось легко, но я упрямая». Золотая медаль в выпускном классе, красный диплом историка, год работы в школе, одиночество. Казалось, парней в нашем городке выпускали на конвейере, и ум в настройках не предполагался, что доказывали скучные свидания с разговорами о футболе, машинах и рыбалке. Девчонки говорили мне, «Планку ставь пониже, принцев не бывает». «Но я хочу настоящего и на всю жизнь» хотя от одиночества уже крутит, как от гриппа. Год назад, вслед за дедушкой, умер от сердечного приступа мой скромный интеллигентный папа, обычный инженер, немного не от мира сего, любивший низами, суфийских поэтов и сказки о Хаджи на Средине. В доме на окраине Оксая стало совсем невыносимо. Их смерть будто жирным шрифтом выделила факт. Времени нам выделяется не так уж много. Проплакав три месяца, я почувствовала жадность к жизни. Мне уже двадцать три, надо успеть. Почему кто-то живет на Бали, в Париже, Лондоне, в Москве, а я с муравьями, пожирающими рыхлые от времени ставни, с подвалом, который заливает весной, с соседями-алкоголиками на улице, где проезжими бывают только рытвины? Неужели судьба пропечатана в ДНК как адрес в прописке? Нет, мне только двадцать три. Я уволилась из школы, нашла более оплачиваемую работу в мегаполисе, возле которого наш городок ютился сателлитом, как дворняжка на привязи. Записалась на языковые курсы, оформила загранпаспорт и начала откладывать на поездку. У меня появилась цель – увидеть мир. А работать ради этого не страшно, и учиться я люблю». Расширять горизонт и получать языковую практику, общаясь с настоящим французом, оказалось не так легко, как говорили девочки в языковой школе. Но я попробовала. Кажется, даже немного жалею об этом, потому что ничего хорошего из таких знакомств выйти не может. Но у других же получается, — возражала я себе и чувствовала душевное неудобство. Передумать не получилось. Внезапно приехал из далекого села папин младший брат. С важностью султана смуглый дядя Тимур обосновался в нашем доме, часть которого, как выяснилось, была оставлена ему в наследство дедушкой. И тихие, спокойные комнаты заполнились голосами четверых двоюродных братьев и трех сестер — тети Раисы и тети Сабины, запахами плова, тушеной баранины, чужими вещами, привычками и неловкостью. Под навесом на газетах сушилась курага и чернослив. Толпились у входа посторонние туфли, тапки со стоптанными задниками, раскоряченные мешки с пыльной утварью. На протянутых по двору веревках прописались простыни, халаты, наволочки и тряпки. В сарае с беспардонностью захватчиков пыжились сетки с картошкой, коробки с яблоками, баклажанами, фасоль и перец, упаковки абрикосов, персиков, слив и помидоров. Дядя Тимур занялся бизнесом, развозя на купленном за три копейки старом соболе по овощным ларькам товар. В ожившей летней кухне тетя Раиса варила на продажу кукурузу, а тетя Сабина лущила грецкие орехи. Первые недели я радовалась, не одна. Меня кормили после работы кутабами с зеленью, рассыпчатым курабье или чак-чаком. Потом, без лишней деликатности, родственники заняли все пространство, включая и мое личное. Тети с методичностью бензопилы твердили о том, что девушку не красят джинсы, намекали о платке и скромности. Дядя объявил, что он старший в семье и отвечает за меня, а я позорю их, ибо воспитаны неправильно мягким отцом и русской матерью. Пришлось отстаивать границы. «Но конфликты я не люблю», так что чаще стала задерживаться на работе и учить язык с еще большим истервенением. За день до моего отъезда в Париж дядя Тимур известил меня о женихе из своих мест, как о факте решенном. Я подскочила в гневе, а тети накрыли пир горой и полезли обниматься с поздравлениями. Братья просто еле и баловались, и только кузина-подросток, откуда-то пронюхав про поездку, прошептала мне у двери в мою комнату, Езжай до Мира, езжай. Будет где в Европе остановиться, если что. Я тоже поеду. Так что я чувствовала себя не Колумбом, отправляясь ночью в аэропорт. Я бежала из Шоушенка со страхом неудачи и искристой надеждой на лучшее. Увидев, как студент, счастливый обладатель штампов в паспорте, удаляется от окошечка навстречу Парижу, Я сделала три шага вперёд и дрожащей рукой протянула за гранд-паспорт. Сердце отбило чечётку, дыхание затаилось. «Какова цель вашего визита?» Подозрительно дружелюбно улыбнулась чернокожая девушка в тёмной форме. «Туризм!» — от ошеломления ответила я по-русски. Та пропечатала штампом страницу в моём паспорте, И вовсе не стала пожирать мое сердце, как страшное чудовище Аммат за ложь грешника в египетском царстве мертвых. Я поспешно забрала паспорт, подхватила чемодан и бросилась бежать, не веря, что это случилось. Меня пропустили в Париж. О, Боже! Сегодня я встречусь с Франсуа, и, надеюсь, в Реале вспыхнет та химия, о которой все говорят, потому что без химии я ни на что не согласна. На выходе в город я наткнулась на рекламный баннер, на котором над египетскими пирамидами и знаменитым бюстом Нефертити летел красивый авиалайнер. Хороший знак. Я пошла прямо на него, а когда поравнялась с огромным изображением, африканец с дредами присвистнул и странно на меня посмотрел. Наверное, мы все для них на одно лицо.